Глава 17. За то время, что Ирен прожила в Англитании, она привыкла, что есть солдаты, о которых нужно заботиться. Следить, чтобы они получали новую одежду и обувь, нормальную сытную еду, жили в тепле и прочее. Это была одна из реальностей нового мира, которые она приняла как данность. Если она куда-то ехала, ее обязательно сопровождали военные. С тех пор, как в замке не осталось ее личных врагов, она отказалась от сопровождения по замку и от караула у дверей покоев. Даже выходя во двор, леди не брала с собой охрану. Чего можно бояться в своем доме? Капитан Вест регулярно рассылал патрули. Иногда они ловили бандитов и мародеров и вешали их. На последние годы совсем редко. Солдаты несли службу у ворот замка, ходили дежурить на стены днём и ночью, и это было так обыденно и привычно, что люди давно не обращали на них внимания. Какие-то сложности были, пожалуй, только первое время. Иран пришлось требовать пристойного поведения, никакого насилия над женщинами на её землях очень помогла угроза не просто выгнать за такое, а повесить на воротах замка. Разумеется, совсем без женщин солдаты не жили. При казарме содержалось несколько дам сильно облегченного поведения. Естественно, им было запрещено выходить в общий двор. Иран знала, что дамы, заработав в замке какие-то деньги, уходили. На их место приходили новые. Единственный раз она сочла нужным вмешаться и поговорить с капитаном, когда при ней первый раз менялся состав ночных бабочек. С тех пор каждую из них в обязательном порядке осматривала марша. Леди просто боялась заразы. Некоторые мужчины завели подружек среди горничных и кухарок, было даже несколько свадеб. В общем, всё было тихо и мирно. И на военных леди Ирина обращала внимание не больше, чем, например, на конюхов. Жалоб нет, в конюшнях чисто, конюхи довольны едой и одеждой, значит, всё в порядке. Леди даже не слишком задумывалась, зачем собственно нужна такая большая толпа мужиков, которых она кормит. Всё прояснилось одним довольно неприятным утром. Простывший сквайр, Рейк отлёживался в кровати, попивая горячие настои старой марши, а леди решила, что занятия должны идти как обычно. После утренней молитвы и завтрака Иран возилась с Артуром. Он никак не мог, точнее, не хотел понять принцип умножения. Чем-то ему этот принцип не приглянулся. И сейчас она с трудом сдерживая смех, пыталась объяснить упрямцу Что это действие нужно обязательно понять, иначе он никогда не научится считать. За эти годы наглядные пособия для детей заняли уже целую нишу в комнате класса. Иран повесила на стену таблицу умножения и в очередной раз пыталась объяснить сыну, зачем ему, будущему лорду замка, нужно это умение. Дверь в классе распахнулась без стука. Капитан Верст поздоровался с лордом Артуром и хозяйкой и сказал: "Леди Ирен, ваш муж просит вас срочно пройти к нему. Он в своих покоях". "Что-то случилось, капитан?" "Лорд Ричард желает вас видеть". Ирен нахмурилась, кликнув няньку, она сказала сыну: "Можешь поиграть, но когда я вернусь, мы с тобой продолжим". Артур был просто в восторге от неожиданной передышки. Иран засмеялась, вспомнив, как радовалась в детстве, когда из-за морозов отменяли уроки в школе. Потрепала сына по густым вихрам, чмокнула в тугую теплую щеку и пошла вслед за капитаном. Она очень давно не была в покоях мужа. Встречались они обычно во дворе или за завтраком, и все вопросы по хозяйству, хоть и было их много, Иран решала единолично, муж не вмешивался только примерно раз в месяц она делала что-то вроде отчёта лорду. Скорее просто для поддержания его статуса. Но в целом же лорд давно оценил хозяйственность жены и был доволен тем, что в замке всё идёт как надо. У него были свои заботы и интересы. Супруги при встрече здоровались, иногда пару минут говорили о насущном и расходились, не раздражая друг друга. В высоком столое Рен выходила нечасто, предпочитая общество детей из Рейга. Зато лорд Ричард, с тех пор как сел в каталку, ел только в зале. Конечно, лакеям приходилось заносить его по лестницам, но даже это не мешало лорду чувствовать себя значимым. Сегодня она завтракала с детьми. Странно и непонятно, что могло понадобиться Ричарду так срочно, что нужно прерывать урок В комнате лорда Иранова увидела Капрала Тоуна и нескольких сержантов. Лица у всех мужчин были странные лица, как будто осунувшиеся. Такое бывает от недосыпа или голода. Но не могли же они все голодать и не спать. Доброго дня, господа. Ричард, что-то случилось? Случилось. Лорд был немногословен и смотрел на жену с какой-то странной жалостью. Патрульный разъезд донёс, что к замку движутся войска. Войска? Какие войска? Зачем? Думаю, чтобы осадить замок. Иран впала в ступор. В каком-то смысле осадить. Это что? Началась война? Ричард, объясни мне просто, что это значит. Замок будет в осаде? Сколько там войск? Ирен, сядь и успокойся. Леди послушно села в любезно подвинутое капитаном кресло и уставилась на мужа. Ей было дико и непонятно, зачем всё это. Такое замечательное, совершенно обычное утро, и вдруг вот это вот всё. Нам повезло. Около недели назад уволился один из солдат, Эйбель, знаешь, кудрявый? Да. Он получил наследство на границе графства и собирался жениться. Вчера он прискакал в замок и сообщил, что в трёх днях пути от нас войско. Франки, гаэльцы и наёмники. А руководит войском рыцарь ордена святого Терезии. И все командные места отданы его братьям. Ричард. Я хочу понять, это нападение на всю страну или только на нас. От границы с Франкии нас отделяют два баронства и графство Льерское. Оттуда никаких известий. Хотя, конечно, могло случиться и так, что просто некому было сообщить нам в каком смысле некому. Если замки взяли, и защитников перевешали, например, Ирен вскочила и заметалась по комнате, и Рэн, оклик мужа подействовал на нее, как пощечина. Она поднесла руку к губам и сильно укусила запястье до боли, до крови. Выдохнула, села в кресло. Прошу, простить меня. Мужчины смотрели с жалостью и пониманием. Ричард, а этот кудрявый Он не мог ошибиться. Ирен, он простой солдат. Ему пришлось украсть коня, чтобы добраться до нас. И сейчас он в замке. Он же не сумасшедший, знает, что могут с ним сделать за такую ложь. Значит, война. Ричард, нам нужно вывести детей к моему отцу. Ты дашь охрану? нет. Посмогут уже ждать те, кого послали заранее. Поверь, Ирен в замке безопасней, но всё равно, всё равно нужно хотя бы известить соседей и отца обязательно. Отца, он приедет с войском. Ирен, я послал Гонцов. Если они выживут, соседи будут знать. Эдвенч тоже послал людей. Но там королевский замок и войско очень небольшое. Лорд-смотритель не станет рисковать. Ричард можно послать письмо голубиной почтой. Ричард молча побарабанил пальцами по столу, размышляя о чём-то, потом сказал: Вряд ли это получится, Ирен. Его голос звучал непривычно мягко. Голуби мертвы. Голуби что? «А куда же смотрел Бран, он мёртв. Ирэн!» так же, как и его помощник. Ты хочешь сказать, что кто-то оставил нас без связей, и этот кто-то находится в замке? Да. Их убили, как только в замок закрыли ворота. Когда капрал Капралтон поднялся на голубятню, они были ещё тёплые. Ужас накатывал какой-то беспросветной волной. Иран била дрожь, но она изо всех сил старалась держаться, стараясь говорить отчётливо, чтобы незаметно было клацание зубов. Леди спросила, что нужно сделать мне, Ричард? Ты сейчас пойдёшь и лично проверишь все запасы. Соберёшь ключи от всех кладовых и будешь носить их лично, никому не доверяя. Охрану колодцу я уже приставил. Мы не знаем, как долго продлится осада, поэтому еду экономить. Так же, как свечи и дрова. Дерево расходовать только на приготовление пищи, остальное не твоя забота. Думаю, нужно приготовить ткани для перевязки. Ричард одобрительно кивнул. Хорошо. Скажи Марша, пусть готовится. Она знает, что нужно. Теперь ступай, займись делами. Послушно кивнув, Иран отправилась на кухню. Велела прислуги срочно найти Сайну Рину и, дождавшись, пошла в обход. "Сайна Рина, говорить об этом не следует, вы меня поняли?" Сайна с любопытством уставилась на графиню. Кто знает, что именно она ожидала услышать, но новость о грядущей осаде заставила ее побледнеть и взяться за сердце. Господи, чем же мы тебя прогневали? Вопрос однако остался без ответа. Здесь, в прохладной темноте огромного погреба, Ирена смотрела аккуратно разложенные в отдельные короба молодые овощи. Их было совсем немного. Заглянула в соседние комнаты, и в ту, где стояли кувшины с молоком, горшки со сливками и маслом. Проверили амбар с зерном и крупами. Неприкосновенный запас порадовал своим объёмом. Раньше Ирен не слишком понимала, зачем всегда хранить в замке столько муки и зерна. Ирен отметила, что сюда тоже нужно выставить охрану. Отдушины под крышей достаточно велики, чтобы кто-то некрупный мог влезть в них. На первый взгляд, всё было в целости и сохранности. Сайнарина, насколько нам хватит этих запасов? коров с фермы скоро пригонят, так что у нас какое-то время будет ещё и молоко, а когда корма кончится, мясо. Ледиран ещё только середина лета. Далеко не весь урожай собран. Если не будет новых выступлений, то нам хватит в месяца на четыре, если будем экономить. Но у нас очень мало соли и почти кончился мёд. Я собиралась докупить на ярмарке, но теперь, похоже, Да, вряд ли вы сможете закупиться в ближайшее время. Ключи останутся у меня. Соберите, пожалуйста, всех поваров. Очень чётко ирона объяснила, что в замке предатель. Поэтому я запрещаю пускать на кухню кого-либо. Все поняли? Наказанием будет не просто порка. Кормить людей будем в пиршественном зале по очереди. Еду будете выносить сами и подавать лакеем. Сюда больше никто посторонний не войдёт. Понятно? Я лично буду приходить утром и выдавать продукты. Следующий визит она нанесла Маршин. И старуха, и её молодая помощница Веста поняли всё и сразу. вы, просвитая леди, не волнуйтесь. Я уже две осады пережила знаю, что делать требуется. Я пришлю вам на помощь, женщины из швейного цеха. И помню, Марша, что я про чистоту говорила. Помню леди, помню. Все тряпки кипячу и руки мою, всё, как вы велели. За такими заботами день пролетел почти незаметно. Ворота замка Загоняли скот, везли телеги с продуктами из деревень. Их иран велела складывать отдельно, поставив сайну Рину наблюдать. Мычали коровы. В спешно сооруженный загон заводили свиней. Заполошно орали куры, их уплотняли. Иран поймала Капрала Тоуна и спросила: "Капрала, как же деревни? Они останутся беззащитными?" «Леди, завтра сюда придет толпа женщин с детьми и старики". Хорошо бы подготовить место, а остальные спрячутся в лесах. Что делать, все не влезем. В замок пустят только самых крепких мужчин. Место для людей? Да, леди. Вон хоть в той башне крыша есть, до да зимы ещё далеко, а больше им и не требуется. Нужно найти хоть что-то постелить на пол. Середина лета, даже зерно ещё не собрано. Ума не приложу, что делать. Леди, спросите несколько человек у лорда Ричарда, нужно послать нарезать камыша. Сейчас жарко, он высохнет за несколько дней, и он вполне годится на подстилку. Спасибо за совет, капрал Тоун. Ирен поняла, что поспать сегодня у неё не будет времени. Но и выбора особого не было.